Мастер на все руки. Хуже нет быть мастером на все руки. У них все сидят на шее. В свободное от работы время они бьют, приколачивают планки к забору или мастерят шкаф где-нибудь в углу. Пока простые смертные, у кого руки-крюки, отдыхают в свое удовольствие. К сожалению, женщины любят таких ловких мужчин, поэтому при женщинах я всегда стараюсь показывать себя мастером на все руки. Хотя, честно признаться, мне это вовсе не с руки. Женщины делят таких мужчин на несколько категорий, и, заводя них разговор, точно определяют, кто к какой категории относится. Они с восторгом отзываются о всех, у кого золотые руки, бросая камни в огород тех, у кого руки дырявые, или кто попросту без руки. Представьте, к примеру, что ваша жена говорит вам «Молодчина этот мистер при карман. Такой сад развел, золотые у него руки. Или мистеру сплетни все по руке. Вот это настоящий хозяин. Кому понравится, когда жена говорит такое? Если уж вы от этого не взбеситесь, значит, вас вообще ничем не проймешь. Ведь это же тонкий намек, что, мол, у вас не такие ловкие руки, как, скажем, у мистера сплетни или у мистера прикарман. Или еще того хуже, что вам следовало бы брать с них пример. После таких слов вам ничего не остаётся, как стать мастером на все руки. Я очень рано понял, что у меня далеко не золотые руки. И, признаюсь, для меня это был тяжёлый удар. Тогда-то я и принял решение обзавестись ими. Легко сказать – обзавестись. Главное, к чему руки приложить? Мастер своего дела, мастер интриги, мастер по боксу, мастер по дереву, мастер кисти. Нет. Я решил стать просто мастером на все руки. Мне это показалось особенно привлекательным потому, что для этого не требуется никаких затрат. Я полагал, что мастеру на все руки не обязательно мастерить шкафы, достаточно, если он умеет их передвигать. И вот я объявил среди друзей, что отныне я мастер на все руки, однако этого мне показалось мало, захотелось широкой известности, И я заявил какой-то компании, стоявшей на углу, что умею ловко работать руками. Тут один здоровенный верзила сшиб меня с ног и всыпал по первое число. Домой я вернулся в скорой помощи и в синяках. Я убедился, что мастер на все руки и мастер по передвижке шкафов. И это не одно и то же. И решил с горя стать мастером полей и огородов. Джош, — сказал я неделю спустя моему другу, — поскольку я теперь мастер полей и огородов, то я прополол твои рододендроны, калиопсисы и мезембриантемусы. Джош пришел в восторг и радовался до тех пор, пока не обнаружил, что я выполол с корнем все его сальпиглоссии. — Послушай, ты, — сказал он, рассверякев, — чтоб ноги твои здесь больше не было, не то что руки, мастер нашелся. Пропалывая мозги кому-нибудь другому, а то и по рукам получить недолго. Его мозгами я интересоваться не стал и ушел от него. Я отказался от мысли стать мастером на все руки, и теперь жизнь улыбается